Гимнастика и спорт. Можно ли висеть на турнике, если раньше этого не делал? Может при этом защемить нерв? Совет. Происхождение этого совета для людей с болями в спине, позвоночнике, для меня остается неясным. То ли это идет от врачей, проповедующих различные формы пассивного вытяжения в специальной кровати или в воде, и считающих, что боли в спине связаны с ущемлением нервов, то ли от народных целителей. имеющих умозрительное представление о строении позвоночника, так как действительно при болях в спине хочется подтянуться до хруста, и они рекомендуют повисеть на чем-нибудь. Кроме того, огромное количество мануальщиков и нейрохирургов убеждают больных именно в необходимости растяжек, так как промышляют на вправлениях, тот самый хруст позвонков, или установке металлоконструкций, одновременно с удалением грыж дисков. И действительно, Я часто слышу ответ на свой вопрос. «Зачем висеть на турнике?» – такой ответ. «Повисел», «что-то хрустнуло», «стало легче», «отпустило» и прочее. Поэтому люди подвешивают свое тело на различных статических устройствах, приспособлениях, если предоставляется такая возможность. В идут двери, лестничные проемы, турники. В доме, во дворе. Что это дает и к чему это может привести? Большинство людей считают, что позвоночник или его составные части можно каким-то образом вправлять, так как боли в спине эти люди связывают с выпадением дисков, грыжами, смещением позвонков и прочими проблемами. Но вправить позвонки руками или заняться их самовправлением, повиснув на турнике, до хруста просто невозможно. На самом деле позвоночник настолько мощно укреплен, что его позвоночно-двигательные сегменты скорее можно разрушить, компрессионные переломы, чем сдвинуть с места. Да, это так. Позвоночный канал обладает большой подвижностью. Этому способствуют упругие межпозвонковые диски и само строение позвонков с огромным количеством связок и мышц на протяжении всего позвоночника. В общем-то, хруст при висах на турнике, издаваемый позвоночником, это всего лишь звуковой эффект, возникающий при растяжении застоявшихся мышц и связок. Этот эффект и вводит в заблуждение о возможности легкого вправления. Я считаю, что для поддержания двигательной функции позвоночника необходимо регулярно, хотя бы 2-3 раза в неделю, подтягиваться. Но опять же, большинство людей уже после 40 лет, то есть в возрасте, Когда мышцы серьезно ослаблены, да и вес тела к этому возрасту заметно увеличился, не способны подтянуться правильно даже один раз. Но что-то делать надо для снятия компрессии мышц. Вот и подвешивают свое тело, надеясь на самовправление позвонков и снятие боли в спине. Да, иногда получается, но кроме позвоночника есть еще и плечи, руки, запястья, кисти, пояс верхних конечностей. Напоминаю про избыточный вес, висящих на турнике. который надо держать ослабевшими руками, да еще и несколько секунд. Хочется предупредить, что самым слабым звеном в поясе верхних конечностей является плечевой сустав, который легко повредить, если не сделать предварительную разминку. То есть специальное упражнение, прежде чем повиснуть на турнике, хотя лучше не висеть, и риск получения травмы плеча, да и запястья в этом случае весьма высок. Кроме того, Я не рекомендую делать висы на турнике людям с опущением внутренних органов, остеопорозом, ревматоидным полиартритом, болезнью Бехтерева, привычным вывихом плеча или его слабостью. В таких случаях лучше подтягиваться, сидя на полу с помощью резиновых амортизаторов, прикрепленных к тому же турнику или любому крючку в квартире. Таких подтягиваний можно сделать за один подход довольно много – 10-15, что позволяет проработать и растянуть глубокие – застоявшиеся мышцы позвоночника, восстановить в них микроциркуляцию и тем самым избавить от боли в спине. Просто, безопасно и эффективно, 2-3 раза в неделю. И помните, нервы на самом деле не защемляются. Очень часто происходит спазм глубоких мышц позвоночника, из-за чего и возникают боли в спине, то есть нарушается продвижение нервного импульса, а не ущемление нерва. Есть ли противопоказания для жима ногами, например, грыжа поясничного отдела? Совет. Само по себе наличие грыжи дисков никак не влияет на болевой синдром и на выполнение каких-либо упражнений. Я об этом уже много говорил. Например, благодаря этому упражнению, помимо мышц нижних конечностей, активизируются мышцы и связки пояснично-крестцового отдела, до сих пор плохо работавшие. И мы начинаем восстанавливать их с помощью упражнения жим ногами. Помимо жима ногами при грыже МПД назначаются и другие тренажеры. Но жим ногами имеет определенные ограничения. Например, как коксартроз, деформирующий гонартроз. Это упражнение, жим ногами, выполняемое в центре кинезиотерапии, не повредит позвоночнику, если его назначает врач. В то же время человек, который думает, что если он будет подтягиваться, отжиматься или наклоняться где-то в другом тренажерном зале без консультации специалиста по кинезитерапии, сможет самостоятельно себя вылечить, заблуждается. Именно неконтролируемые специалистом нагрузки могут привести к тяжелым, неблагоприятным последствиям даже при занятиях на, казалось бы, полезных тренажерах. Человек, приходящий к нам с грыжей позвоночника, допустим, в поясничном отделе, даже не представляет себе степень запущенности всех мышц ниже этого отдела крестцового отдела, таза, мышц бедер, коленей. голеней, стоп. И все они должны работать как единый механизм, чтобы избавить от боли и той же грыжи. Жим ногами является одним из основных упражнений при восстановлении этих мышечных групп. Может ли плавание или, например, некомфортная температура воды обострить боли в спине? Совет. В данном случае надо винить не плавание, а плохо подготовленные мышцы и неумение плавать быстро, так как температура в бассейнах имеет свои стандарты. Спортсмены плавают в бассейнах с температурой 24 градусов Цельсия, а в обычных бассейнах температура достигает 28 градусов Цельсия. Замерзнуть в такой теплой воде очень сложно, но если люди не умеют плавать и долго стоят в воде у края дорожки, то в таком случае нарушается терморегуляция, связанная с мышцами. В результате мышцы спазмируются, и после выхода из бассейна могут возникнуть боли. Поэтому в бассейне надо плавать и растягиваться между проплываемыми отрезками, если не можешь полыть без остановок. После выхода из бассейна примите контрастный душ, который завершается холодным. Когда разрешена мануальная терапия, помощь руками при болях в спине? Совет. В центрах Бубновского нет специалистов по лечению руками, к которым относятся мануальные терапевты и остеопаты. И это связано с тем, что лично я не считаю, что у кого-то есть способности лечить руками. Я подчеркиваю – лечить. Другой вопрос, что руками можно выполнять диагностику, достаточно точную и информативную. В нашем центре, например, проводится миофасциальная диагностика, которую я считаю обязательной перед назначением лечения. В мировой лечебной практике руками проводятся различные манипуляции. И это называется хиропрактикой. В этом секторе работают методами акупрессуры, акупунктуры, шиатсу. Все это восточные ручные методы. В европейской и американской культурах существуют различные формы массажа, которые в умелых руках действительно ускоряют лечебный процесс, но являются вспомогательным методом, без которого вполне можно обойтись. Дело в том, что руками можно устранять так называемые триггерные зоны, то есть зоны напряжения мышц, вызывающие боль. Кроме того, на триггерные зоны, а лучше сказать «точки», можно воздействовать иглами и специальными сигарами, прижиганием. Как вы относитесь к иглоукалыванию при лечении спины? Совет. Сейчас мода на иглоукалывание активно распространяется, возможно, благодаря художественным фильмам об экзотике восточной медицины. Эта техника лечения основана на понимании топографии биологически активных точек. виртуально соединяющихся в меридианы и прочие линии. На самом деле это действительно древняя медицинская техника, появившаяся в частности в Китае и имеющая большие традиции. В Китае эта техника входит в систему цигун. Так считают историки медицины. Многие традиции иглотерапии были утеряны в период культурной революции. В последние 20-30 лет в Китае прилагают колоссальные усилия для возрождения системы цигун. Но учителей этой системы практически не осталось. Поэтому по всему миру разбрелось очень много мошенников, выдающих себя за специалистов по иглотерапии и плодящих себе подобных. Надо быть предельно осторожным, обращаясь к таким целителям, даже к разрекламированным. Дело еще в том, что биологически активные точки также подвластны энергиям инь-ян. То есть в определенное время суток – Одна и та же точка может активизировать лечебную энергию организма, а может и гасить. Есть и нейтральное время. Настоящий мастер по иглотерапии должен это учитывать. К тому же следует учитывать и лунный календарь, и гороскоп. Лично я таких мастеров не встречал, но неудачных результатов после иглотерапии встречал много. Но люди во всех странах любят экзотику и гоняются за ней по всему миру. не понимая своего тела и не умея оценить лечебные возможности собственной лечебной культуры. Я также считаю и часто доказываю это, что русская традиционная баня с веником и прорубью намного эффективнее, а главное, безопаснее иглотерапии. Та же работа с точками, и только теми, которые работают на лечебный эффект именно в тот момент, когда принимается сеанс русской бане. Как избавиться от судорок икроножных мышц, мышц бедра и стопы? Совет: судороги в мышцах и не только ног могут возникать спонтанно в любое время суток. Они возникают прежде всего от недостатка кислорода в этих мышцах, то есть при гипоксии. Дело в том, что мышцы по своему анатомо-функциональному строению являются проводниками кровеносных сосудов и системы микроциркуляции. Их задача качать кровь. и доставлять ее от мышцы к мышце. Насосная функция. Кровь несет кислород, необходимый для питания работающих тканей. Сосуды представляют собой замкнутую систему кровообращения, и кровоток не должен останавливаться. Что такое дорожная пробка? Дорога одна, а машин много. И всем надо ехать именно сейчас. В результате происходит затык и возникает пробка. Так и кровь, бегущая по кровеносным сосудам. должна иметь необходимое количество дорог мышц, так как сосуды проходят между мышечными волокнами и параллельно им. Чем больше пучков мышечных волокон, то есть чем лучше развита скелетная мускулатура, тем легче кровотоку доставлять кислород по адресу. Кислород нужен также и для поддержания мышечных насосов или для работы мышц. Сравните. ИБС – ишемическая болезнь сердца. Это не что иное, как затрудненное поступление кислорода к сердцу, из-за чего и страдает сердечная мышца. Вот вам и инфаркт миокарда. Локальная смерть мышечных сердечных волокон. Тот же спазм и боль за грудиной. Судороги икроножных мышц. Те же боли. Та же гипоксия, приводящая к ишемии мышц. Мышцы у человека уже средних лет резко ослаблены по сравнению с тем, какими они были в молодости. Правда, в этом возраст не виноват. Только в отличие от сердечной мышцы, в мышцах нижних конечностей в связи со снижением кровотока, то есть с недостаточностью мышц, возникает не ишемия, а атрофия. У людей особенно старшей возрастной группы мышц не только недостаточно. Те мышцы, которые есть, еще и слабые, и ригидные, сухие, жесткие, короткие. Допустим, человек уснул, мозг хочет расслабиться, но крови, То есть кислорода недостаточно для того, чтобы осуществить насосную функцию. В результате мышца сократилась. А вот расслабиться, то есть растянуться, она уже не может. Потому что она короткая, жесткая, ригидная. Мозг хочет, а мышца не может. Прямо-таки революционная ситуация. Резкий спазм мышцы вызывает такую же резкую боль. Что делает человек в таком случае? Правильно, он растягивает и разминает мышцу. Сам или ему это помогает сделать массажист. Мышца расслабилась, кровь пошла, боль исчезла. Как предотвратить появление судорог в мышцах? Совет. Ежедневно выполнять растягивающие упражнения. Утром в постели, затем перед завтраком и перед ужином. Основные упражнения описаны в книге не приговор». Кстати, хатха-йога, по своей сути гимнастика, растягивающая мышцы. Ко мне приходит много пациентов, которые занимаются якобы йогой. Я проверяю, а они не способны даже сложиться пополам, не говоря о настоящем стретчинге. Растяжка допускает болезненность в мышцах, а занимающиеся хатха-йогой в большинстве своем люди нежные, боящиеся боли. Отсюда у них часто бывают судороги в мышцах туловища. Хотя есть и силовая йога, и боевая йога, но это для продвинутых. а боль при растяжке преодолевается просто. Надо сделать выдох Ха и мысленно направить его в растягиваемые мышцы. Включите мозг и попробуйте. При правильном выдохе в растягиваемую мышцу вы сначала можете почувствовать боль, а затем жар в мышце. Это значит открылся мышечный кровоток. Долой судороги в мышцах. В конце подобной гимнастики вы должны чувствовать удовольствие от преодоления. Можно ли вылечить грыжи позвоночника? Как сделать позвоночник здоровым? Совет. Про грыжи позвоночника или межпозвонковых дисков я написал подробно в книге. Грыжа позвоночника – не приговор. Я не считаю это заболеванием. С моей точки зрения, грыжа межпозвонковых дисков – это следствие неправильной эксплуатации позвоночника. Как правило, гипокинезии, то есть недостатка движения. в результате которой происходит спазм глубоких мышц позвоночника. Из-за этого нарушается поступление воды, смазки, в межпозвонковые диски, которые являются волокнистым хрящом и состоят на 84% из воды. В результате длительного или хронического спазма мышц диски, не получающие необходимого количества воды, высыхают и разрушаются на элементы, которые можно назвать «опилками диска». Нейрохирурги называют эти опилки грыжами и пытаются разными хирургическими путями их удалить, нанося позвоночнику в этом участке травмы в виде рубцов и спаек, которые остаются на месте операции. В дальнейшем это негативно отражается на питании соседних участков, что приводит к появлению новых грыж, но уже соседних дисков, а затем и костиопорозу позвоночника. Но как ни странно, грыжа не является причиной боли. и не зажимает никаких нервных корешков. Эта корешковая теория оказалась несостоятельной, и ученые это уже доказали. Но в то же время грыжи позвоночника, а правильнее сказать, грыжи дисков, показывают область, зону перенапряженных спазмированных мышц, которые являются истинным источником боли. Эти мышцы не видны на МРТ из-за своей водной структуры. поэтому различные отвлекающие или расслабляющие воздействия на мышцы снижают напряжение мышц, а вместе с этим – болевую составляющую. Во многих случаях снять это напряжение помогают иглы аппликатора Кузнецова. Но не стоит преувеличивать этот эффект, потому что аппликатор способствует расслаблению только поверхностных мышц спины, а основная проблема находится в глубоких мышцах позвоночника. Добраться до этих мышц и расслабить их может только длинная, профессионально поставленная игла. Но в дальнейшем для полного успеха и победы над болезнью помогут только специальные упражнения на тренажерах. Предпочтительные МТБ, которые растягивают и прорабатывают сразу несколько зон глубоких мышц позвоночника, а не одну мышцу, как это делает игла, восстанавливая в них кровообращение и тем самым снимая воспаление и избавляя от болевого синдрома. В дальнейшем надо лишь поддерживать это состояние, регулярно выполняя профилактические упражнения, направленные на поддержание нормального кровообращения и микроциркуляции в глубоких мышцах позвоночника. Об этом я написал в своей книге «Остеохондроз. Не приговор». Какой вид спорта разрешен при грыжах позвоночника? Как сделать позвоночник здоровым? Совет. Лучшим видом спорта для позвоночника с остеохондрозом и грыжами я считаю упражнения на тренажерах, в том числе и на МТБ. Упражнения на тренажерах как вид спорта ярко представлены в бодибилдинге, но лично я против избыточной гипертрофии мышц. К тому же в бодибилдинге чрезмерный объем мышц достигается не только занятиями на тренажерах, но и применением химических препаратов, способствующих этому анаболизму. Самым негативным воздействием на здоровье являются стероидные гормональные препараты, например, метандростенолон, приводящие в недалеком будущем к разрывам связок, импотенции и даже инфарктам миокарда. В то же время нестероидный бодибилдинг широко представлен в различных фитнес-клубах. Остается только инструкторам по бодибилдингу пожелать знаний не только методов накачки мышц, но и знаний по физиологии, биохимии, гистологии, мышечных и других соединительных тканей. Кроме того, силовые тренажеры активно используются практически во всех силовых и игровых видах спорта, но качество тренинга, например, у футболистов, хоккеистов, вызывает много вопросов. Мне работа на тренажерах позволяет выполнять и аэробные, и стретчинговые растяжки, и силовые программы. сохраняя здоровье и сердцу, и сосудам, и позвоночнику с суставами, и нормальной функцией нервной и эндокринной систем. Чем отличается кинезитерапия от традиционных занятий на тренажерах? Совет. В кинезитерапии есть свои спортивные подвиды. Партерная гимнастика с элементами хатха-йоги и ушу. Аэро-МТБ. Достаточно сложная активная гимнастика для суставов на МТБ, с малыми и очень малыми весами. И кинези-лайт – некое сочетание элементов партерной гимнастики, АРМТБ с резиновыми амортизаторами и упражнениями на сверхлегких силовых тренажерах. Этот вид спорта почему-то очень полюбили люди старшей возрастной группы. Кроме того, наши инструкторы устраивают МТБ-марафоны, когда какое-либо упражнение выполняется в количестве более 200-500 повторений в подходе. Или марафоны по правилам суперсета – Несколько упражнений на тренажерах по 100 повторений. Самым главным эффектом этих видов спорта является безопасность и польза для гармоничного здоровья. Всем остальным видам спорта я рекомендовал бы именно кинезитерапию в качестве базовой тренировки. Во всяком случае, многие спортсмены, получившие травмы спины, суставов и связок, в вольной борьбе и самбо, большом теннисе, горных лыжах, футболе, баскетболе, хоккей, автогонках, прыжках на батуте и тому подобное, а также художественные гимнастики и спортсмены из бальных танцев. Обратившись к нам, вновь вернулись в большой спорт и завоевали медали всех уровней, в том числе и Олимпийских игр. Иногда при болях в мышцах и суставах рекомендуют лечение пчелами. Является ли оно эффективным при таких проблемах? Совет. Терапия с помощью пчелы или пчелоужаления действительно относится к апитерапии. Но для такого лечения требуется профессионал, понимающий физиологию и биохимию организма. В пчелином яде содержится колоссальный заряд ферментов и витаминов, улучшающих и стимулирующих обмен веществ и ускоряющих выздоровление. Мы используем апитерапию и многим больным нравятся ее варианты, такие как пчелоужаление, применение различных препаратов меда. Максимальный эффект достигается при сочетании пчелоужаления в случае отсутствия аллергии на мед и кинезиотерапии. Что делать, если после хирургического удаления грыжа позвоночника приходится проводить в дороге по 7 часов в день? Надо ли применять корсет? А если надо, то какой? С жесткими вставками или пневмокорсет? Совет. Корсет после подобной операции на самом деле не выполняет тех функций, которые на него возлагают ортопеды. После длительного ношения корсета восстановить былую дееспособность человека бывает чрезвычайно трудно. В то же время, альтернативный подход, применяемый в кинезитерапии после травм позвоночника или операций, позволяет активизировать пациента в безопасном для него режиме, сразу после операции. Например, выполнение ряда упражнений в положении лежа на спине. Об этом я писал в книге «Секреты реабилитации или жизнь после травмы». Для поездки в машине подберите специальное ортопедическое кресло, ориентированное на индивидуальную конституцию. И при поездке плотно прижимайте спину к креслу. Это заменит любые корсеты. При долгой поездке через каждые 1-2 часа выходите из машины и растягивайте спину. Смотрите книгу «Грыжа позвоночника. Не приговор». В своих книгах я уже ответил на множество вопросов, касающихся остеохондроза позвоночника. осложненного грыжами межпозвонковых дисков, и объяснил, что можно делать, а что не рекомендую в плане общих действий. Что такое адекватная физическая нагрузка с точки зрения кинезитерапии? Какие нагрузки можно считать приемлемыми при выполнении упражнений? Совет. В современной кинезитерапии адекватная физическая нагрузка подбирается индивидуально. Без адекватных физических нагрузок невозможно правильно запустить кровоток с целью восстановления метаболизма, обмена веществ. А если еще тоньше, систему микроциркуляции, отвечающую за доставку питания к органам и тканям по капиллярам. Под словом «нагрузка» имеется в виду именно физические упражнения или спортивная деятельность, любительская, конечно, ибо профессиональный спорт стоит особняком. Как правило, к нам в центр приходят люди с двумя пожеланиями. Первое. Избавьте от боли без таблеток, от которых устал и которые не помогают. Второе. Помогите восстановить трудоспособность, под которой понимается возможность безопасной работы по дому, саду, хозяйству, а также забота о детях и внуках. А для людей старшей возрастной группы главными проблемами являются физическая независимость от окружающих и способность к самообслуживанию. Я хочу сказать, что нет конкретной цифры физической нагрузки, дальше которой может произойти физический срыв. Но есть абсолютная константа – собственный вес тела. Мы носим свое тело на ногах с утра до вечера и не задумываемся о том, что носим вес. У кого-то этот вес составляет 50 кг, у кого-то – 80, а у кого-то он больше 100 кг. Этот вес, то есть нагрузку, мы поднимаем с кровати. С унитаза, поднимаем его по лестницам, да еще и добавляем к этой нагрузке на суставы и позвоночник различные сумки с продуктами. И если человеку трудно подняться по лестнице или с кровати после долгого лежания, это, как сейчас говорят, край. Вот таких нагрузок надо бояться слабых мышц, не справляющихся с весом собственного тела. С этим связано и наличие телефона внутренней связи в санузлах санаториев и отелей хорошего класса, разумеется. Именно там, в этих интимных местах, часто возникают проблемы со здоровьем. Засиделся человек на унитазе, задумался, но надо вставать, а ноги слабые, и вес тела большой. Попытка встать самостоятельно с низкого старта может привести к беде, инсульту, инфаркту, гипертоническому кризу, острой боли в спине. Таким образом, собственный вес тела, не обеспеченный достаточной мускулатурой прежде всего ног и спины, является для многих опасной нагрузкой. Собственный вес тела, не обеспеченный достаточной мускулатурой, прежде всего ног и спины, является для многих опасной нагрузкой. Какие виды спорта являются самыми вредными для позвоночника? Совет. Судя по моей практике, вредных видов спорта нет. Есть неумение спортсмена и тренера подготовить свое тело при наличии каких-то дефектов. типа остеохондроза позвоночника с грыжей межпозвонкового диска, к нагрузкам, тренировкам, и правильно вывести его из спортивной нагрузки, тренировки. Кроме того, если боли носят хронический характер, не острые, то я считаю, что в этот период не надо прекращать тренировки. Просто эти нагрузки надо правильно подобрать, ибо их отсутствие скажется на мышечной памяти, что повлияет на сроки возвращения в спорт. Я имею в виду профессиональных спортсменов, у которых нагрузки в сто крат больше, чем у неспортсменов. Но в целом, ни грыжи межпозвонковых дисков, ни стеохондроз позвоночника, боли в спине не являются противопоказанием к занятиям спортом, а правильно подобранные нагрузки избавят от дальнейших обострений болевого синдрома, а заодно и от грыж, если таковые существуют. Что касается обычных людей, занимающихся оздоровительным спортом, ездой на велосипеде, большим теннисом, горными лыжами, бегом, то они должны знать правила подготовки своего организма и тела к оздоровительным спортивным занятиям без опасений за позвоночник. Как правильно и безопасно подготовить позвоночник к спортивным нагрузкам? Совет. Для этого есть универсальные рекомендации. Если у вас выявлена остеохондроз позвоночника, подтвержденная МРТ-исследованием, с наличием грыж пд то перед спортивными занятиями необходимо подготовить позвоночник к нагрузкам следующим образом. Первое. Утром принять контрастный, а еще лучше холодный душ с головой. Я предпочитаю холодную ванну. 5 секунд. Но в любом случае холодная вода должна завершать водную процедуру. Второе. Растереть тело жестким полотенцем. То есть сделать самомассаж. Третье. Выполнить несколько растягивающих упражнений. Растягивающие упражнения могут быть, например, следующие. Мужчинам. Подъем ног в висе на турнике. Столько, сколько это возможно. От двух до десяти повторений. Женщинам. Отжимания от пола, скамьи, стола, стены. Пять-десять повторений. Всем категориям. Обязательно приседания. Лучше держаться за неподвижную опору. Двадцать-тридцать повторений. Упражнения на полу. Подъем туловища, доставая локтями колени. Ноги, согнутые в коленях, лежат на кровати, диване, скамье. 10-30 повторений. Подъем прямых ног, можно согнутых в коленях, до прямого угла и даже до касания пола за головой. 10-20 повторений. Упражнения с резиновыми амортизаторами. Попеременная тяга руками в наклоне по 10-20 раз. Лыжный ход. Растяжка стоя. Ноги шире плеч. Попеременный наклон туловища к каждой ноге, не сгибая ног в коленных суставах. с касанием пальцами рук, пальцев ног. На выдохе ха При растягивающих упражнениях допускается болезненность в растягиваемых мышцах. После подобного комплекса или трех-четырех упражнений на выбор можно ехать на велосипеде, заниматься скандинавской ходьбой, бегом, трусцой, большим теннисом или горными лыжами. Продолжительность комплекса упражнений составляет 20-40 минут. Но до пота. Затем душ и завтрак. После завершения спортивной нагрузки необходимо снять усталость с мышц с помощью водных процедур. Можно и сауны. Помогут ли физические нагрузки избежать операции на колени? Совет. Важно знать, что любое хирургическое проникновение в коленный сустав грозит развитием артроза. После такого вмешательства артроз рано или поздно, но обязательно возникает. Даже после артроскопического осмотра внутренностей сустава. И дело не в хирургическом воздействии на сустав, после которого остаются рубцы и спайки. Оно может быть и достаточно корректным. Но коленный сустав по своему строению, наверное, самый сложный сустав в организме человека. Поэтому нарушение любой его составляющей, будь то связки, мениски и прочие элементы, может иметь печальные последствия. Причина кроется в отсутствии понимания больным того, что произошло с его суставом. и неверном обращении к прооперированным или поврежденным суставам до и после операции. Я имею в виду правильную реабилитацию. Иногда проходит и 10, и 20 лет, прежде чем разыграется деформирующий артроз. Но он обязательно появится. Если поврежденный сустав продолжать эксплуатировать без должной физической профилактики. Но слишком много надежд возлагается на хирургическое чудо. Нельзя забывать – что у человека нет ненужных частей тела. К сожалению, достаточно часто при жалобах на боли в коленном суставе удаляют полностью и мениски, и жировую прокладку, хирургически уничтожая рессорную функцию коленного сустава. Это является необоснованным действием и приводит к достаточно раннему деформирующему артрозу, гонартрозу, Потому что конец бедренной кости начинает стираться о конец большеберцовой, При появлении артроскопии стало возможным удалять только пораженный сегмент частичная минискоктомия. В этом случае, когда этот сегмент рог является механическим препятствием сгибанию разгибанию и травмирует суставной хрящ, после разрыва миниска его поврежденная часть не может следовать за нормальным движением в коленном суставе и вклинивается между мыщелками бедренной кости. В результате сустав блокируется в положении сгибания. и полное разгибание, даже пассивное, становится невозможным. В таком случае подобная операция необходима. Как повреждаются мениски? Совет. При резком сгибании, ударе, коленный сустав нестабилен, и его связки и мениски наиболее подвержены травматизации. Например, при падении на согнутую ногу может произойти произвольное повреждение, а то и полный отрыв мениска от капсулы. При резком разгибании, например, удар по футбольному мячу. Травма коленного сустава чаще всего приводит к внутрисуставным переломам и разрыву связок, отрыву переднего рога миниска. Но самое интересное, и это надо понимать, заключается в том, что при травме коленного сустава повреждение Миниска составляет лишь часть нарушения. В основе повреждения часто лежит травма связок. Что это значит? Дело в том, что миниски в области коленного сустава очень плотно прикреплены к нему, его капсулей и надколеннику связками, тяжами и волокнами сухожилия мышц. То есть коленный сустав – это сложный, многокомпонентный механизм, в котором каждая деталь влияет на другую и зависит от нее. Просто хирургически удалить часть миниска, не говоря о полном его удалении, не предпринимая в дальнейшем каких-то дополнительных мер по предотвращению разрушения коленного сустава, неразумно. Сустав уже не тот, каким был до травмы, операции. Исчезла часть его рессорной амортизационной функции между двумя костями – мыщелками бедренной и большеберцовой костей. Новую рессору в сустав не вставляют, и когда сустав изнашивается, его меняют на эндопротез. Вот и все, что придумано на сегодняшний момент. А возврат к спортивным играм после травмы минисков лишь ускоряет процесс изнашивания сустава, а то и получение новой травмы коленного сустава, как правило, более серьезной. И никакие наколенники, а также прием хондропротекторов, которые якобы способствуют восстановлению хряща, не смогут помочь, потому что повреждение миниска происходит, как уже говорилось ранее, через повреждение связок сустава, которые страхуют сустав от неосторожных движений. И попытки рассматривать мениск отдельно от всего механизма сустава нелепы. Что надо делать после удаления миниска или его части? Совет. Ходить. Заниматься на тренажерах для укрепления мышц, связок и сухожилий коленного сустава. Мало? Вам хочется экстрима, футбола, большого тенниса? Я понимаю, конечно. Тусовка. И вот вы надеваете купленный, как вам говорят, сверхпрочный наколенник или даже ортез, глотаете хондропротекторы, а порой и обезболивающие, и в бой. В игру. Может и пронесет, думает кто-то. Сделаю массаж, приму физиотерапевтические процедуры, которые, как говорят, поддерживают прооперированный сустав. Да, на какое-то время этого хватит. Но сустав уже не тот, каким был до операции. Разве мало просто ходить? спортивной быстрой ходьбой, скандинавской, а футбол посмотреть по телевизору или с трибун стадиона. Если представить, что многообразие движений, которые можно выполнить без травмы прооперированного сустава на МТБ, то мысль о дефиците нагрузки как-то сама по себе уходит. Декомпрессионный антигравитационный тренинг суставов на сегодняшний момент, с моей точки зрения, не имеет себе равных среди занятий с больными суставами и позвоночником. Упражнения с резиновыми амортизаторами, приведенные в книге «Болят колени. Что делать?» могут выполнять лишь профилактическую, поддерживающую функцию для суставов. Но полноценную корректирующую реабилитацию прооперированных суставов можно обеспечить только на МТБ. Может ли плавание восстановить коленный сустав? Совет. Плавание, к сожалению, не выполняет декомпрессионную функцию. Плавание даже пловцу не может растянуть суставные поверхности коленного сустава. Оно лишь не создает компрессии на эти суставные поверхности, поэтому и назначается подавляющим числом врачей. Но при плавании происходит трение суставных поверхностей, пусть и незначительное, а после длительного заплыва достаточно большое. Проплывать не меньше 800 метров не имеет смысла. Суставы могут болеть после выхода из воды. Но я встречаю пожилых людей с больными суставами, которые любят плавать, так как в воде не чувствуют боли в суставах, и это доставляет им удовольствие. Что ж, пусть так. Но больным, а тем более прооперированным суставом можно вернуть движение без боли только с помощью упражнений на тренажерах. Главное достоинство этого тренажера – силовой стретчинг. То есть при выполнении этих упражнений суставные поверхности не трутся друг от друга. Декомпрессионный эффект. Тяга каждой ногой осуществляется с усилием от 5 до 60 кг. Силовой эффект, позволяющий восстановить силу и эластичность мышц, связок, сухожилий коленного сустава. А заодно и тазобедренного и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Большое количество движений, от 20 до бесконечности, позволяет воспроизвести аэробный эффект. При выполнении этих упражнений суставы как бы идут в гору, плывут. идут по бездорожью, без сжатия, компрессии суставных поверхностей. А от исходного положения зависит и кровоток, его сила и объем, что позволяет тренировать сосуды, проходящие внутри мышц, предотвращая образование тромбов, атеросклеротических бляшек. Эти упражнения крайне полезны для людей с варикозным расширением вен нижних конечностей, для больных с опущением органов, сахарным диабетом обоих типов, геморроем, запорами. Поддаётся ли кинезитерапии лигаментоз крестообразных связок? Если не получается сесть на пятки, то нужно ли к этому стремиться? Совет. В переводе с латинского языка термин «лигаментоз» означает жесткие, можно сказать «деревянные связки» – «лигаментум». Но если мы говорим о растягивающих упражнениях, то этот термин является не совсем корректным, так как связки вообще не тянутся. Их задача – фиксировать и соединять мышцы с костями. тянутся мышцы. В частности, сесть на пятки мешает ригидность, жесткость, сухость мышц передней поверхности бедра, квадрицепсов, а также ригидность мышц голеностопного сустава. Выполняя ежедневно это упражнение, вы постепенно сможете выполнить эту задачу. Но если у вас есть артрозы коленного и голеностопного суставов, то данное упражнение выполнить невозможно. В остальных случаях перед растяжкой бедра и голеностопного сустава Именно эти анатомические области растягиваются при выполнении этого упражнения. Я рекомендую следующее: выполнить серию глубоких приседаний, держась вытянутыми руками за неподвижную опору с прямой спиной. Например, пять раз по 10 приседаний выдохом ха при вставании разгибании ног. Выполнить опускание на пятки с валиком, подушкой под коленом, постепенно уменьшая высоту валика. Важно знать, что болезненность в бедре. Четырехглавой мышцы и голеностопном суставе, передняя верхняя сторона, можно преодолеть, если опускаться на пятки, сидя в воде, в море, реке, озере, в ванне. После выполнения этого упражнения снимите нагрузку с голеностопного сустава, выполняя вращательные движения. Числом 5. В заключение сделайте самомассаж указанных мышц ног. Когда можно начинать делать приседания при диагнозе гонартроз первой-второй степени? Совет. Сначала я рекомендую пройти в любом центре кинезотерапии, работающем по методу Бубновского, миофасциальную диагностику, которая поможет разобраться с вашими коленями. Если у вас артроз? Возможно, это артрит, гонартрит коленного сустава. Судя по моей практике, 70% гонартрозов, выставляемых в качестве диагноза, являются ошибочными, так как боль в коленном суставе, отечность, нарушение сгибания ноги в коленном суставе очень часто присущи артриту, с которым можно справиться, выполняя упражнения на МТБ, в том числе и приседания, постепенно увеличивая угол сгибания ног в коленных суставах. Истинный артроз коленного сустава, он же гонартроз, он же деформирующий остеоартроз, ДОА, является показанием к замене сустава на эндопротез, имплант. И о приседаниях в таком случае говорить не приходится. Это противопоказание. Но я рекомендую готовить сустав к подобной операции с помощью МТБ и не спешить на операционный стол. В таком случае операция может завершиться успешнее. Сама по себе операция по замене сустава часто не решает проблему боли и хромоты, если мышцы – сухожилия. Связки ноги ослаблены, ригидны, и их состояние не позволяет после замены сустава приступить к активным движениям, которые возвращают суставу функциональность. А хирурги предпочитают об этом умалчивать. Дегенерация – это разрушение тканей. Применительно к суставам – это артроз, разрушение поверхности сустава, покрытых гиалиновым хрящом, суставов и остеохондроз, высыхание и обызвествление волокнистого хряща. Хрящи не имеют нервов, кровеносных сосудов. Их питание осуществляется за счет диффузии из окружающих их тканей. То есть только благодаря насосному действию мышц при сжатии хряща. Мышцы и связки работают. Сустав, хрящ, получает питание. Сами по себе питательные вещества из крови в хрящ не поступают. К слову о хондропротекторах. Поэтому спасти сустав могут только упражнения. Но упражнения должны быть правильные. Могут ли хондропротекторы помочь в восстановлении хрящевой ткани? Совет. Я отношусь ко всем видам хондропротекторов как к дорогому мусору. Напомню формулу любого сустава, изложенную адептом неврологии итальянским врачом Рассалима в курсе нервных болезней еще в 1928 году. С тех пор ничего не изменилось. Любой сустав – это мышцы, связки и суставная жидкость. То есть только в случае регулярной работы мышцы-связок сустав получает смазку, суставную жидкость, предохраняющую гиалиновые хрящи суставной поверхности от разрушения. Если мышцы и связки сустава ослаблены или работают неполноценно, не в полном объеме, ограничивая подвижность сустава, то хрящ будет стираться. И никакой хондропротектор хрящ не восстановит. так как хрящевая ткань не восстанавливается в принципе. Восстанавливаются только мышцы и только в случае живого, работоспособного сустава. А хондропротекторы – это всего лишь трюк фармакологического бизнеса. Лично я испытывал на своих суставах очень дорогие хондропротекторы, но не получил от них даже минимальных результатов. Можно ли кататься на горных лыжах при двустороннем коксартрозе? Люди с поражением тазобедренного сустава недооценивают коксартроз. Бывает, что и коксартроза нет, а есть просто боль в области тазобедренных суставов. Поэтому для начала нужно разобраться в причинах этих болей с помощью специальных диагностических приемов. При коксартрозе, то есть деформации головки самого крупного и опорного сустава туловища, Вертикальные нагрузки и очень большое напряжение, такое, каким для коленных и тазобедренных суставов являются горные лыжи, может привести к усилению боли и даже перелому шейки бедра. Поэтому я, конечно, не советую с коксартрозом, гонартрозом или плохими связками крупных суставов заниматься горными лыжами. Это может привести к сложным проблемам, которые трудно будет исправить даже хирургически. Если есть коксартроз, то надо заменить сустав. Восстановить его мышцы, а уж затем думать о горных лыжах. Чем можно объяснить хруст суставов? Что в этом случае нужно делать? Совет. Хочу напомнить, что анатомическая формула строения сустава включает в себя мышцы, связки, которые отвечают за выработку синовиальной суставной жидкости. То есть выработка достаточного количества суставной жидкости, смазки сустава, зависит от активной работы мышц и связок самого сустава. Работают мышцы, сустав смазывается. Не работают, связки сохнут. То есть вода без насосной функции мышц сустава не перемещается в капсуле сустава. Мышцы, в том числе и мелкие, крепятся к костям с помощью сухожилий. Связки удерживают сустав. И сухожилия, и связки – это плотная соединительная ткань, состоящая из коллагеновых, белковых, линейно расположенных для прочности волокон. Между коллагеновыми волокнами всегда есть небольшое количество межклеточного вещества. Соединительно-тканные прослойки, кровеносные сосуды, капиллярные сети, лимфатические сосуды. При длительном покое, во время сна или нахождения в одной и той же позе, снижается продвижение жидкости в этих межклеточных пространствах и мышц. Те, в свою очередь, временно как бы высыхают, обезвоживаются, то есть происходит дегидратация. Поэтому первые движения после нахождения в одной позе вызывают своеобразный хруст. Это трещат сухие связки, сухожилия. Обратите внимание, что подобный хруст в суставах возникает только один раз. Суставы кисти, позвоночника, коленные. При дальнейших движениях хруст пропадает, потому что суставы смазываются. Чем сложнее строение сустава, например, коленного, тем больше хрустов. А вообще человек хрустит весь, только не слышит своих хрустов. Всё дело в микроциркуляции жидкости по капиллярам внутри мышц. Поэтому мы слышим хруст в основном в наиболее часто используемых суставах, о которых я уже упомянул ранее, а эти хрусты возникают при движении. Бояться их не надо, и придавать им большое значение не стоит. Физиологи говорят, что человек в среднем на 60%, а в отдельных органах до 85% состоит из воды – основной жидкой соединительной ткани. с помощью которой органы и ткани получают питание, трофика. Жидкость перемещается по телу с помощью мышц, насосная функция, поэтому нельзя допускать атрофии мышц и последующего их обезвоживания. Недостаточная работа мышц снижает транспорт жидкостей, и человек превращается в живую мумию. Обратите внимание, что подавляющее число пожилых людей имеют слабые, а часто атрофированные мышцы и сухую, дряблую, провисающую во многих местах кожу. При этом пожилых людей отличает малоподвижность в суставах, позвоночнике из-за малого количества воды в организме, поэтому от них исходит запах залежалой ткани. У пожилых людей, в отличие от молодых, хруст в суставах похож на звуки сломанной палки. К тому же у пожилых людей этот хруст вызывает болезненность. Чтобы не допустить этого, надо приучать себя регулярно, ежедневно, делать гимнастику. Минимальное количество упражнений составляет три ада здоровья – отжимания, приседания, пресс – и соблюдать соответствующий питьевой режим – 3 литра в течение дня, вода, чай, арбузы, дыни. Хруст все равно будет, но он будет безболезненным и достаточно естественным. Поэтому не надо сушить себя бездействием – Ибо бездействие и малоподвижность быстро приводят к старению, высыханию мягких тканей, состоящих из воды, а вместе с этим и к дряхлости. Но прежде чем выполнять триаду здоровья, обратитесь за консультацией к врачу центра современной кинезиотерапии, чтобы он составил правильную программу для начинающих. Неважно, сколько вам лет 40 или 70. А для пожилых важно соблюдать другую триаду: терпение, труд, послушание. Можно ли заниматься скандинавской ходьбой при артрите? Совет. Скандинавская ходьба – это аэробная программа, позволяющая тренировать сосуды сердца и легких прежде всего для предотвращения профилактики гипертонической и ишемической болезни. Эта ходьба на самом деле очень интенсивная. Человек идет по земле в ботинках с лыжными палками в руках. Этими палками он должен интенсивно отталкиваться – Только тогда это будет настоящая скандинавская ходьба. То, что я вижу на улицах или в парках, это просто ходьба с палками, которые человек тащит в руках. На самом деле пенсионеры ухватились за эту ходьбу только потому, что вместо костыля для передвижения они используют лыжные палки, которые в настоящей скандинавской ходьбе должны использоваться для упражнения – толкания руками. Для этого надо иметь хорошие мышцы плечевого пояса. Поэтому скандинавская ходьба – Это не только простое занятие, как кажется на первый взгляд. Оно требует большой физической выносливости. У людей при ходьбе обычно задействованы только ноги, а руки бездельничают. А при скандинавской ходьбе руками надо толкаться так, будто идешь на лыжах. Но не по снегу, а по земле. Ходьба на лыжах – это сложная аэробная нагрузка, если к ней правильно относиться. А уж скандинавская ходьба тем более. Когда я занимаюсь скандинавской ходьбой, мне хватает для полноценной нагрузки всего 15-20 минут, после чего я весь мокрый и уставший иду домой с бьющимся сердцем. Я считаю такие нагрузки правильными, адекватными и полезными, но только при здоровых суставах. Прежде всего суставах нижних конечностей, но и плечевые суставы тоже должны быть в порядке. Поэтому при артрите или артрозе коленных или голеностопных суставов А тем более при артрозе тазобедренных суставов сначала необходимо пройти консультацию в нашем центре. Она поможет выяснить, какие нагрузки допустимы при вашем диагнозе. Затем нужно будет восстановить силу и эластичность мышц ног, а затем уже заняться скандинавской ходьбой. Поэтому скандинавская ходьба – это занятие для здоровых людей. Можно ли рожать? после операции по эндопротезированию обоих тазобедренных суставов. Совет. Замена сустава необходима при коксартрозе, болезни тазобедренного сустава, так как со временем при этой болезни жизнь становится невыносимой. Каждый шаг сопровождается болями в паху, в пояснице и в коленном суставе. При этом нога в области больного сустава не отводится в сторону. Это один из признаков коксартроза. Деформирующего остеоартроза тазобедренного сустава или диспластического артроза. Или асептического некроза тазобедренного сустава. Клинические признаки боли. При таких диагнозах одинаковы. Если таких суставов два, то, соответственно, обе ноги не разводятся. У молодой девушки причиной как с артрозом может быть дисплазия. То есть недоразвитие вертлужной впадины тазобедренного сустава. Но это суть не меняет. Видимо, именно этот клинический признак заставляет врачей говорить о невозможности нормальных естественных родов, разве что через кесарево сечение. Но не учитывается очень важный феномен эндопротезирования тазобедренного сустава – восстановление полной подвижности после подобной операции. То есть родовая деятельность после замены суставов и восстановления мышц паховой области становится полноценной. Но хотелось бы сделать поправку. Я считаю, что к подобной операции необходимо готовиться и физически, и психологически. Если такая подготовка не проводилась, то есть пациентка не выполняла комплекс обязательных дооперационных упражнений на тренажерах, а сразу пошла на операцию, то это может помешать полноценно восстановить мышцы указанной зоны до начала родов. И тогда остается только кесарево сечение. Наши пациентки, особенно молодые подготовленные к операции по эндопротезированию, Пройдя послеоперационную реабилитацию, возвращают способность полной подвижности суставов с имплантами, эндопротезами, силу и эластичность мышц бедра, промежности и нижней части спины. Это позволяет уверенно настроиться на беременность и прохождение плода по естественным родовым путям, то есть без кесарева сечения. Тем, кто не прошел подобную реабилитацию в центре современной кинезиотерапии, я рекомендую пройти ее, а уж затем готовиться к беременности и родам. К сожалению, как показывает практика, оперирующие хирурги не знают про возможности подобной реабилитации до и после эндопротезирования и не направляют таких пациентов к нам. Поэтому спустя 2-3 года боли могут вернуться, а мышцы указанной области тела, не восстановленные с помощью реабилитационной кинезитерапии, так и остаются ригидными, жесткими и неэластичными. По этой причине хирурги во время родов такой пациентки настаивают на кесаревом сечении. А жаль, особенно когда сами эндопротезы поставлены хорошо. Можно ли делать глубокие приседания после эндопротезирования? Совет. Начните с реабилитации в тренажерном зале по специальной программе кинезиотерапии, так как в отличие от приседаний занятия на тренажерах позволяют контролировать угол сгибания. К сожалению, хирурги не предупреждают пациентов, которым заменили сустав, о необходимости обратиться к профессиональным реабилитологам в Центр кинезитерапии. Единственным специалистам, которые обладают методикой современной реабилитации после тотального эндопротезирования на тренажерах. Без должной реабилитации одно неловкое движение может привести к вывиху элементов эндопротеза и новой операции. В то же время долгое невыполнение упражнений на тренажерах приводит к контрактурам, а со временем разработать имплантированный сустав будет очень сложно из-за запущенности мышц, окружающих имплант. Что делать при артрите или артрозе голеностопного сустава? Совет. При деформирующем артрозе, то есть деформации, отёке и невозможности вращать стопой, следует обратиться к хирургам. При артрите голеностопного сустава, когда есть боль и хромота при ходьбе, отечность, но сустав вращается и на рентгеновском снимке суставная щель просматривается, выполняйте упражнения, о которых я рассказал ранее, и обязательно делайте ледяные ванночки на 5-10 секунд. Наберитесь терпения. Первые дни или даже неделю упражнения будут выполняться через болевые ощущения, которые прекрасно снимаются теми же холодными ванночками. или струей холодной воды из крана. Что делать при пяточных шпорах? Пяточные шпоры и подагра – это уже обменные болезни, или, как говорят в народе, отложения солей. Поэтому научитесь больше пить. Пяточные шпоры можно преодолевать. Ходьба, ходьба и еще раз ходьба. По камням, по росе, по воде, по песку. Но подагра – это уже необратимое обменное изменение организма, и не только в стопе. выбраться из которых достаточно сложно. Рекомендации. Отказаться от соленых, копченых и жареных продуктов. Забыть про алкоголь и курение. Пища должна быть простой, белково-овощной с обильным употреблением воды. Баня-сауна. Периодически. Раз в неделю. 24-часовое голодание. И, безусловно, упражнения для стопы и для ног в целом. Самое простое. Приседать. Держать за неподвижную опору, сериями по 10-20 раз, от 5 до 50 серий в день, ежедневно. Как лечить остеопороз, если вы постоянно говорите, что препараты кальция при приёме откладываются всюду, только не в костях? Совет. Ответ на эти вопросы кроется в самом определении остеопороза. Остеопороз – это разряжение костей за счет вымывания из нее кальция, вызванное старческой инволюцией, старением. Фармакологи ухватились за слово «кальций». Не обращая внимания на истинную причину деминерализации костей – инволюцию. Как говорят физики, если структура ничего не говорит нам о функции, значит, мы неправильно ее рассматриваем. Структура – это кость. А живет эта структура за счет деятельности мышц. Если мышцы не работают, структура – кости – разрушается, и возникает деминерализация костной ткани, то есть остеопороз. Если не рассматривать объективные причины остеопороза, к которым можно отнести удаление или резекцию щитовидной железы, хроническую почечную недостаточность и климакс, то есть ограничение или выключение органов, влияющих на гормональную регуляцию гомеостаза кальция, то остается функциональная инволюция, то есть старение, угасание жизнедеятельности организма, которое происходит исключительно за счет мышечной недостаточности, атрофии. Подавляющее число пожилых людей, 95%, как правило, физически очень слабы по сравнению с собственным состоянием в молодости. У молодых людей кости крепкие, они достаточно хорошо восстанавливаются, срастаются после переломов. У пожилых ослабленных людей с признаками остеопороза – разрушение костей, компрессионные переломы позвоночника, переломы костей лучезапястного сустава и шейки бедренной кости. Основные проявления остеопороза – не останавливается. даже несмотря на прием препаратов кальция. Скелет как бы рассыпается, и кости не срастаются. Это происходит по той же причине. Недостаток транспорта, доставки, трофики кальция и других минералов в костную ткань. А за доставку отвечают именно мышцы. Другого способа просто нет. Многие медики считают, что уже после 35-40 лет необходимо помогать сердечной мышце приемом кардиопротекторов. а не увеличением или сохранением физической активности. Эндокринологи убеждают, опять же с возрастом, принимать профилактические, якобы для укрепления костей, препараты кальция, а не включать в свой режим дня силовые упражнения. Но я, например, рекомендую триаду здоровья – отжимания, приседания упражнения на мышцы брюшного пресса. Причем с моей точки зрения, с возрастом нельзя снижать физические нагрузки, упражнения. Это опасно прежде всего для костной ткани. Дело в том, что мышцы крепятся к костям. Именно мышцы доставляют кальций в кости. И это относится прежде всего к людям старшей возрастной группы, у которых гормональная активность организма резко снижается. Чем сильнее мышцы, тем сильнее кости. Занятия на тренажерах помогают уменьшить разрежение костной ткани в области межпозвоночных дисков при остеохондрозе позвоночника. Истончение бедренных костей при артрозах тазобедренных суставов и восстановить структуру костной ткани в этих анатомических областях. При артрозе тазобедренных суставов в случае замены деформированного сустава на имплант, эндопротезирования и последующей реабилитации на тренажерах силового ряда отчетливо видны утолщения и уплотнения бедренных костей и позвонков. Но такая реминерализация костной ткани возможна только при серьезной активизации скелетной мускулатуры. по правилам современной кинезитерапии, которые гласят «правильное движение лечит, неправильное – калечит». Эти правила позволяют создавать адекватные воздействия с учетом индивидуальных особенностей, сопутствующих заболеваний и перенесенных операций только при непосредственном контроле специалиста – кинезитерапевта. Плоскостопие. Что делать? Нужно ли носить стельки? Какие делать упражнения? Совет. Строение стопы и голеностопного сустава похоже на строение кисти. В норме стопа должна быть так же подвижна, как и кисть, благодаря 27 костям, шести связкам, 19 суставам и мышцам, ее составляющим. Но в жизни человек крайне небрежно относится к стопе. Особенно это относится к женщинам, которые носят подолгу слишком узкие туфли и обувь на высоких каблуках. Изначально стопы человека не были предназначены для ношения обуви. Они прекрасно адаптировались к неровностям рельефа, обеспечивая максимальный контакт с почвой. Городской житель всегда ходит в обуви по ровной, твердой поверхности. Поэтому все элементы стопы, суставы, связки и мышцы лишены необходимости адаптироваться к особенностям плоской опоры. И мышцы стопы постепенно атрофируются. Плоская, ригидная стопа, я такой называю сапог, Это расплата человека за прогресс, расплата особенно для тех, кто забыл, что стопа несет на себе вес тела. Стопа – это, пожалуй, главная рессора тела, обеспечивающая пружинящую походку. В процессе ходьбы каждый шаг представляет для стопы нагрузку и воздействует на свод подошвы, выполняющий функцию эластического или рессорного амортизатора. Я советую следующее. Чтобы избежать применения в обуви ортопедической стельки, способствующей атрофии мышц подошвы, необходимо ходить босиком по камням разной формы, по песку, по траве, всегда, когда для этого предоставляется возможность, ходить по наклонной плоскости, по склону, в гору, Теренкор. выполнять упражнения, тренирующие мышцы и связки стопы, простейшим из которых является подъем на носки и опускание на пятки, стоя на краю ступеньки, Ходить в специальной обуви, подошва которой представляет пресс-папье, перекатывающиеся с пятки на носок. Такую обувь можно найти в спортивном магазине. Женщины, которые много ходят на высоких каблуках, должны выполнять профилактический самомассаж стопы до и после надевания обуви. Придя домой, следует опускать стопы на несколько секунд в тазик с ледяной водой или подставлять их под струю холодной воды с последующим растиранием стоп с жестким полотенцем. Возможно ли исправить плоскостопие в зрелом возрасте? Совет. Плоскостопие в зрелом возрасте исправить нельзя, так как стопа уже сформирована. Разве что с помощью хирургической коррекции, реконструкции. Но восстановить относительную силу мышц стопы, которая будет компенсировать это плоскостопие, то есть избавиться при помощи этих упражнений от боли в суставах, в спине, вполне возможно. Наносить Но ортопедические стельки, которые способствуют атрофии мышц стопы, не следует. Это приведет к ухудшению общего состояния вплоть до невозможности передвижения. Как преодолеть дистрофию мышц? Совет. Я отношусь к мышечной ткани, которая составляет 60% нашего тела, как к лечебному фактору, игнорирование которого приводит к очень тяжелым последствиям, связанным с дистрофией. Дистрофия – это нарушение питания. И подавляющее число заболеваний суставов, боли в суставах, боли в спине и сколиозов связаны именно с тем, что у человека недостаточно хорошо или правильно работают мышцы. Но это не значит, что каждому человеку нужно обязательно быть спортсменом или целыми днями заниматься в тренажерном зале. Лично я на эти профилактические занятия оставляю себе один час, а иногда полчаса, но занимаюсь ежедневно. потому что правильное функционирование мышц во многом определяет общее состояние здоровья человека. Подавляющее количество врачей думают, что мышцы только держат тело, а ходит человек костями и суставами. Но они забывают о том, что именно мышцы доставляют суставам и органам необходимые питательные вещества, которые необходимы для их нормального функционирования. Именно мышцы восстанавливают питание всех суставов, если оно нарушается, потому что внутри всех мышц проходят артериальные, венозные и лимфатические сосуды и нервы. То есть именно мышцы качают кровь и лимфу по всему организму, когда головной мозг заставляет организм выполнять то или иное действие. Непонимание или недостаточное понимание этого фактора приводит иногда к тяжелым последствиям. Таким образом... Преодолеть дистрофию мышц можно только с помощью регулярного выполнения упражнений. Можно ли при позвоночной грыже ходить в поход с рюкзаком? Совет. Вот видите, как невропатологи всех запугали. Нужно понимать, что грыжа – это не физический дискомфорт позвоночника и не выпадение какого-то сегмента в результате нагрузки. Грыжа – это дистрофический процесс. То есть при наличии грыжи вы дистрофик на уровне поясничного отдела. Это означает, что у вас плохо работают мышцы позвоночника. Но если вы будете делать правильную гимнастику для мышц позвоночника, грыжа сама исчезнет. И вы укрепите спину. А что касается рюкзака, то ходите с ним, пожалуйста. Грыжа позвоночника – это не паховая грыжа, которую нужно оперировать, и не пупочная грыжа, которую тоже нужно оперировать. Грыжа позвоночника связана с хроническим разрушением межпозвонкового диска, и лечить его можно без операций, спокойно и без потери трудоспособности. Как повысить выносливость при занятиях бегом? Совет. Я считаю, что бег сам по себе – это достаточно сложное аэробное упражнение, которое направлено на повышение выносливости сердечной мышцы и всей сердечно-сосудистой системы в целом. Поэтому бегом заниматься надо постепенно, от простого к сложному, от легкого к тяжелому. То есть не надо сразу бежать 5 километров. Пробегите сначала 100 метров, затем 200 метров. Посчитайте пульс, затем пробегите полкилометра и посмотрите, как реагируют на такие нагрузки ваши мышцы. После бега обязательно выполните растяжку мышц нижних конечностей и спины. До бега посчитайте пульс. Безопасный пульс можно рассчитать так. 220, возраст, плюс 10% для молодых людей. А для старшей возрастной группы это будет 140-145 ударов в минуту. В случае, если через 5 минут пульс восстанавливается близко к норме, это уже хорошая нагрузка. Бег трусцой в 1980-е годы называли бегом от инфаркта. Для здоровья и выносливости сердца нужно бегать не менее 12-15 минут и следить за пульсом. Но многие люди почему-то относятся к бегу несерьезно. Как только у человека возникают проблемы с лишним весом или появляется желание заняться физкультурой, он сразу надевает кроссовки и выходит на улицу бегать. Нельзя сразу бежать. Сначала походите по лестнице, потом по пересеченной местности. А уже потом начинайте бегать. И я не рекомендую бегать по асфальту в городе. Бегать можно только по грунту и в хороших кроссовках. Я не рекомендую бегать, если вы не умеете это делать правильно. То есть, если вы не прошли обучение у легкоатлета, который научил вас бегать. Я не рекомендую бегать людям с избыточным весом. И я категорически не рекомендую бегать с болями в суставах или с больными суставами. Можно ли совершать пробежки при болях в спине? Совет. Бег привлекает многих, потому что является одним из наиболее доступных видов физических нагрузок. Бегать можно практически везде и в любое время. Для этого не требуется ни специального оборудования, ни больших финансовых затрат. Но нельзя забывать, что на самом деле бег – это одно из самых сложных упражнений для человека с больными суставами и слабыми ногами, с болями в спине или позвоночнике. Но почему людям с такими проблемами обязательно нужно бегать? Почему в отпуске все хотят сразу бегать? По парку, по берегу или просто по дорожкам – Почему не начать с ходьбы? Если вы хотите восстановить здоровье сердца или миокарда, повысить выносливость сердечно-сосудистой системы или улучшить состояние здоровья отдельных органов или организма в целом, то важно знать, что бег, ходьба, велосипед, плавание, скандинавская ходьба относятся к аэробным видам оздоровления. То есть они не лечат суставы, не лечат сердце. Но они помогают системе кровообращения, улучшают циркуляцию крови в целом. Поэтому в таких случаях надо тренировать всю сердечно-сосудистую систему, не только миокард, но и сосуды. А сосуды проходят в мышцах всего тела. Но для начала нужно научиться измерять пульс тремя пальцами. Перед началом занятия измерьте свой пульс. Затем выполните какую-либо тренировочную программу, например, быструю ходьбу в максимально возможном темпе. Ходить нужно, не меняя темпа, желательно не меньше 8 минут. Сразу после завершения такой ходьбы измерьте свой пульс, а через 5 минут измерьте пульс еще раз. Если через 5 минут пульс не восстанавливается и учащенное сердцебиение или тахикардия сохраняется, это означает, что нагрузки были чересчур большие. А если у вас пульс небольшой и вы можете быстро восстанавливаться, то нагрузку можно увеличить. Но в любом случае не начинайте с бега. Кроме того... нужно обязательно подобрать правильную спортивную обувь для бега. Прежде чем начинать бегать, необходимо освоить технику бега, проверить свои суставы, мышцы и связки, научиться правильно дышать во время бега и расслабляться после него. Другими словами, к бегу нужно подготовиться, подготовить суставы и мышцы, потому что бег – это достаточно сложное упражнение. Обо всем этом я пишу в книге «Код здоровья сердца и сосудов». Обычно выбирают что-то одно – либо бег, либо бассейн, либо тренажеры. Но одного вида физических нагрузок недостаточно. Необходимо выполнять все виды физических упражнений – и аэробные, и силовые, и стретчинг. И эти упражнения должны правильно сочетаться в правильной временной экспозиции.